Час, когда ты заставишь говорить старуху приближается? Приближается. Когда же она заговорит? Когда мы будем в Томске? А когда мы там будем? Через три дня. Большие черные глаза Сангары блеснули недобрым огнем, и успокоенная она отошла прочь. Огарев направился к палатке мира. Хан ждал своего адъютанта. Там уже заседал весь совет, состоявший из хранителя царской печати, хаджи и многих других важных сановников. Когда на пороге ханского шатра показался Иван Огарев, сановники продолжали сидеть неподвижно на своих вышитых золотом подушках. Один только феофар поднялся со своего роскошного дивана, стоявшего в глубине устланной пушистыми бухарскими коврами палатки, и, подойдя к Огареву, поцеловал его. В значении этого поцелуя нельзя было ошибиться. Этот поцелуй производил его из адъютантов в главные советники и временно ставил его чином выше хаджи. «Мне не нужно тебя расспрашивать», — обратился Феофар Кагареву. «Все уши, находящихся здесь, приготовились слушать тебя». «Таксир», — отвечал Иван. «Вот что я должен сообщить тебе». Огарев говорил по-татарски, придавая оборотам своей речи ту напыщенность, которая так присуща восточным языкам. «Нам некогда терять время на пустые разговоры», — продолжал он. «То, что я сделал, предводительствуя твоим войском, тебе известно. Границы Ишима и Иртыша принадлежат тебе. Киргизские орды по твоему голосу поднялись все до единого человека, и главная сибирская дорога от Ишима до Томска твоя. Итак, ты можешь вести свои полки, куда хочешь, на запад ли, где солнце закатывается, или на восток, где оно восходит. А если я захочу идти вместе с солнцем?» спросил Эмир. «Идти вместе с солнцем», — отвечал Огарев. «Значит, идти на Европу. Значит, воевать все земли...» от Тобольска до Уральских гор. «Но войска петербургского султана», проговорил недоверчиво Феофархан, подразумевая под этим странным именем императора России. «Тебе их нечего бояться ни на востоке, ни на западе», отвечал Огарев. «Твое нападение было так неожиданно, что русские и опомниться не успеют, как Иркутск и Тобольск отчутятся в твоих руках». «Царские войска при Колыване были разбиты, и они всегда будут разбиты везде, где только твои солдаты будут биться с ними». «А какое мнение внушает тебе насчет этого твоя преданность нам?» спросил его Эмир после минутного молчания. «Мое мнение», — поспешно отвечал Иван, — «опередить солнце. Отдать траву с восточных степей на корм туркменским лошадям. Взять Иркутск, столицу Востока» а вместе с нею как залог того, кто стоит больше всей стороны. Уж если не сам царь, так, по крайней мере, великий князь, брат государя, достанется тебе в руки. Это была конечная цель всех стремлений Ивана Огарева. Так и будет сделано, Иван, отвечал Феофар. Иван Огарев молча поклонился. И вышел из палатки. Ему подали коня. Но только что он занес ногу в стреме, как невдалеке от него, в той стороне, где помещались пленные, произошло какое-то смятение. Послышались сперва крики, затем выстрелы. Огорев сделал было несколько шагов вперед, но в ту же минуту два человека, вырвавшись из рук, державших их солдат, подбежали к нему. Хужбеги, шедший рядом с Огаревым, без дальних рассуждений взмахнул саблей, и голова одного из этих людей чуть было не покатилась на землю, но Иван Огарев успел вовремя схватить его руку и отклонить смертельный удар. Русский сразу узнал, что пленные были иностранцы, и отдал приказание немедленно привести их к себе. Это были Гарри Бленд и Альсид Жоливе. С самого приезда Ивана Огарева в лагерь они просили свести себя к нему. Солдаты не согласились. Иностранцы пытались бежать, солдаты их не пускали. Они вступили с ними в драку, а те стали стрелять, и без сомнения журналисты были бы убиты, если бы Огарев не вмешался сам в это дело. В продолжении нескольких минут он молча разглядывал стоявших перед ним совершенно незнакомых ему пленников. А между тем... Они были свидетелями той сцены, что произошла на почтовой станции в Ишиме, когда Иван Огарев ударил Михаила Строгова. Но свирепый путешественник не обратил тогда никакого внимания на находящуюся в то время в общей зале публику. Гарри Бленд и Альсид Джолеве, напротив, сейчас же узнали его. Хм, Кажется, полковник Огарев и тот грубиян Сашима одно и то же лицо. — сказал француз в полголоса. — Объясните ему наше дело вы, Бленд, — шепнул он на ухо своему приятелю. — Этот русский полковник в татарском лагере мне прямо противен. И хотя благодаря ему моя голова и не слетела с плеч, но я не могу смотреть ему прямо в глаза. Он внушает мне такое презрение. Сказав это, желеве окинул Огарева с ног до головы презрительным, высокомерным взглядом и отошел прочь. Заметил ли Огарев этот оскорбительный для себя взгляд пленника или нет? Во всяком случае, он не показал этого. «Кто вы такие?» — спросил он по-русски. «Два газетных корреспондента английской и французской печати», — лаконически отвечал Гарри Бленд. «Вы, конечно, имеете при себе бумаги, удостоверяющие вашу личность». «Вот письма» уполномочивающие нас жить в России и состоять при французской и английской канцеляриях. Иван Огорев взял письма и стал внимательно читать их. «Вы просите, — сказал он, — разрешение следовать за нашими войсками дальше в Сибирь? Мы просим нас освободить. Вот и все», — сухо отвечал английский корреспондент. «Но вы свободны, господа», — отвечал Иван Игорев. И мне будет очень интересно прочесть вашу хронику в ежедневном телеграфе. «Милостивый государь», — отвечал Бленд с невозмутимостью истого англичанина. «Номер этой газеты стоит шесть пенсов с почтовыми издержками включительно». Сказав это, он повернулся к своему товарищу, по-видимому, очень довольному его ответом, Иван Огарев и бровью не повел. Он вскочил на лошадь и, окруженный своей свитой, быстро скрылся в облаках пыли. Итак, Жулювя, какого вы мнения, полковники Огареве, или что тоже о предводителе татарского войска? Спросил англичанин. Я думаю, дорогой друг, улыбаясь, отвечал Жулевя что жест, которым хуже беги, собирался рубить нам головы, был великолепен. Как бы то ни было, и какие бы ни были причины, заставившие Ивана Огарева поступить так великодушно относительно двух журналистов, эти последние были свободны и могли, по желанию, беспрепятственно разъезжать по всему театру военных действий. Они решили продолжать свое путешествие. Чувство антипатии, испытываемое ими когда-то друг к другу, превратилось теперь в самую искреннюю дружбу. Бленд не мог забыть услуги, оказанные ему французам, о чем тот не любил даже и вспоминать. В общем, их дружба, облегчая им репортерский труд, послужила в пользу и их читателям. «А теперь, — спросил Гарри Бленд, — что же мы станем делать с нашей свободой? — Злоупотреблять ею, конечно, черт подери!» отвечал желеве мы преспокойно отправимся в томск и станем наблюдать над всем что там делается до той минуты и надеюсь близкой минуты когда мы сможем присоединиться к какому-нибудь русскому отряду как вы выражаетесь мой дорогой бленд вы начали оттотариваться если оружие победителей просвещает побежденных тогда хорошо В настоящем же случае ясно, что народы Средней Азии ничего не выиграют от татарского нашествия, а напротив, только проиграют. Но, конечно, русские сумеют прогнать их. Все дело во времени».